Пробуждение. Практически все больные с истинной болезнью Паркинсона в той или иной степени пробуждаются на фоне назначения леводопы. У больных с псевдопаркинсонизмом, например, у больных с паркинсоноподобными поражениями в сочетании с заболеванием коры головного мозга, что бывает нередко у престарелых пациентов, пробуждение не наступает вовсе. Я обратил внимание на этот факт в 1969 году и предположил, что пробное назначение леводопы может оказаться полезным для отличия таких больных от больных, страдающих истинной болезнью Паркинсона. Этиология паркинсонизма не влияет на эффективность назначения леводопы. Так, токсический паркинсонизм, вызванный марганцевым отравлением, хорошо отвечает на лечение леводопой. Среди моих больных, положительно ответивших на лечение, было трое пациентов, страдавших сифилитическим паркинсонизмом, сифилитическим мезонцефалитом Вильсона, в сочетании со спиной сухоткой. Это оказалось верным для всех пациентов, описанных в этой книге, за исключением трех – Роберт О., Фрэнк Г., Рэйчел И., а также для всех, за малым исключением, из 200 больных паркинсонизмом, которым я назначил Леводопу. У некоторых пациентов не происходит пробуждение на фоне приема леводопы, напротив. Лекарство погружает их в еще более глубокое страдание. Эффекты могут быть различными в разные периоды времени у одного и того же больного. Так, один из наших больных с пост синдромом, его история болезни не вошла в книгу, после первого назначения леводопы впал в кому, но когда ему повторно дали препарат через год, продемонстрировал отчетливое пробуждение. Другой больной, Сеймур Эл, когда ему первый раз дали леводопу в апреле 1969 года, выдал картину полного, хотя и кратковременного пробуждения, которое через месяц было скомпрометировано дыхательными кризами, стремительными раскачиваниями из стороны в сторону шеи и корпусом, галлюцинациями, тиками и так далее, что потребовало отмены лекарства. Когда через год ему назначили минимальную дозу леводопы, 100 мг в сутки, Ответ больного был поистине катастрофическим. Немедленно произошло резкое усиление симптомов паркинсонизма, развелась каталепсия, закончившаяся коматозным состоянием. Но когда в октябре 1972 года была сделана третья попытка назначения Леводопы, больной не только хорошо перенес лекарство, но отреагировал на назначение выраженным и стойким улучшением состояния, и это улучшение держится у него до момента написания книги. Октябрь 1974 года. «Я видел такую смену ответов и у других больных, например, у Гертика, который мы назначили Леводопу повторно после четырехлетнего перерыва. На этот раз эффект был устойчивым. Больная ведет стабильную, счастливую и спокойную жизнь. К ней вернулась способность говорить». Я не могу судить, имеет ли такой неожиданно благоприятный ответ на повторное назначение Леводопы простое физиологическое объяснение, или же это результат последовательного внутреннего акта психофизиологического примирения. Вообще, хотя это и не общее правило, Пробуждение наиболее сильно выражено у больных самыми тяжелыми формами паркинсонизма и может быть практически мгновенным при направленном внутрь типе паркинсонической кататонии, как, например, у СТРИ. У больных истинной болезнью Паркинсона пробуждение может растянуться на несколько дней, хотя обычно этот процесс занимает пару недель или около того. У постэнцефалитических больных, как показывают истории болезни, пробуждение бывает более скорым и более драматичным. К тому же больные постэнцефалитическим синдромом более чувствительны к леводопии и могут пробуждаться на одной пятой дозе или меньше, требуемой для активизации обычных паркинсоников. Обычные больные могут использовать превосходное здоровье в поведенческом плане, если не учитывать паркинсонические проявления, которые могут протекать намного мягче или иметь относительно небольшую длительность. Следовательно, для таких больных положительный эффект пробуждения ограничивается главным образом уменьшением интенсивности или полным устранением паркинсонизма. Другие аспекты пробуждения присутствуют даже у таких пациентов. Но эти осложняющие аспекты лучше изучать у больных с постенцефалитическим синдромом, страдающих более глубокой хронической инвалидностью в дополнение к классическим проявлениям паркинсонизма. Постенцефалитические больные демонстрируют ослабление не только симптомов и признаков классического паркинсонизма, но и многих других проявлений – торсионных спазмов, атетоза, хореи, тика, кататонии, депрессии, апатии, оцепенения и так далее, которыми они страдали помимо паркинсонизма. Такие больные выздоравливают не от одного недуга, а от множества, причем в очень короткое время. Расстройства всякого рода, которые, как считают, не являются субстратом допамина или не поддающиеся лечению леводопой, тем не менее исчезают с исчезновением паркинсонизма. Короче говоря, такие пациенты переживают возвращение в состояние практически полного здоровья, и это выздоровление выходит за рамки того, что мы знаем о локализации допаминовых рецепторов и действия леводопы, или за рамки наших современных представлений о физиологии головного мозга. Такое практически одномоментное и всеобъемлющее пробуждение представляет не только терапевтический интерес. Оно важно также с точки зрения физиологии и эпистемологии. Такое глобальное пробуждение действительно невозможно понять с точки зрения господствовавших в нейроанатомии 1969 года представлений. Представлений, которые помещали двигательные, перцептивные, аффективные и когнитивные зоны в отдельные, не сообщающиеся между собой участки головного мозга. Однако в последние 20 лет в нейроанатомии произошла подлинная революция, совершенная главным образом трудами уолнауты который показал, что все эти предположительно изолированные друг от друга области в действительности соединены между собой тесными связями. Только используя подходы этой новой нейроанатомии, можно понять, как двигательные, чувствительные, аффективные и когнитивные функции могут и должны осуществляться в неразрывном единстве. При тотальном пробуждении больные непременно испытывают определенные ощущения, которые фигурально и живо описывают в понятиях и словах, подобных тем, какие использовал бы в таких случаях и внешний наблюдатель. Внезапно... Освобождение из тисков паркинсонизма, кататонии, напряжения, торси и так далее Ощущается как выпуск воздуха из туго надутого меча Или как прекращение эрекции, как освобождение от какого-то внутреннего давления Больные часто сравнивают свое ощущение с отхождением газов, отрыжкой или опорожнением мочевого пузыря Именно так все это выглядит и для стороннего наблюдателя скованность, спазм или припухлость исчезают. Больной внезапно расслабляется и испытывает невыразимое облегчение. Больные, рассказывающие о давлении или о силе паркинсонизма, имеют в виду отнюдь не физические его характеристики. Это онтологические и метафизические термины, соответствующие некоторым внутренним ощущениям. Термины «давление», «сила», Указывают на организацию болезни и дают врачу первый намек на природу онтологического или внутреннего пространства этих больных, да и всех нас. Это возвращение к себе, искупление, возрождение исполнено бесконечного драматизма и трогает до глубины души. Особенно потрясают больные с богатым внутренним миром, которые были лишены своего «я» десятилетиями, например, Эстер-И. Более того, Такое пробуждение с поразительной ясностью показывает нам динамическое взаимоотношение болезни и здоровья, отношение ложного «я» к истинному «я», мира болезни к миру оптимума. Автоматическое возвращение реального бытия и здоровья по пассу с уходом болезни отчетливо показывает, что болезнь не существует как вещь в себе, но паразитирует на здоровье, жизни и реальности. «Болезнь есть онтологический вурдалак, живущий за счет пожирания основ истинного Я. Все это показывает динамическую и неумолимую природу нашего внутреннего ополчения, как противоположные формы бытия вступают в схватку за владение нами, за экспроприацию противника и увековечение своего господства». Это сопряжение, эти реципрокные отношения здоровья и болезни, очевидно даже без назначения леводопы. На практике вновь и вновь приходится наблюдать, как внезапно паркинсонизм может стать клинически явным, вынырнув из скрытого, латентного или виртуального состояния. Если пациент внезапно тяжело заболевает, если он истощен, потрясен, впал в депрессию и так далее. Как паркинсонизм берет верх и начинает паразитировать, усиливаясь по мере отступления общего здоровья. Также отчетливо приходится иногда наблюдать, как паркинсонизм уходит, отступает в свое прежнее небытие, латентность и виртуальность, одновременно с возвращением силы общего здоровья. Так, два года назад мне пришлось осматривать пожилую женщину, которая накануне упала и сломала шейку бедра. До этого несчастья она была полна жизни и не проявляла ни малейших признаков паркинсонизма. Во всяком случае, он не был распознан. На следующий день, когда я смотрел пациентку, она испытывала не слишком сильную боль, но и это имело гораздо большее значение, страдала от явного экзистенциального коллапса, чувствовала, что с ней все кончено, смерть стоит у дверей. Жизнелюбие и Досейн покинули ее. Кроме того, что больная казалась полумертвой, у нее во всей красе проявился паркинсонизм. Три дня спустя это была прежняя, жизнелюбивая и оптимистически настроенная больная без малейших следов паркинсонизма. С тех пор здоровье женщины остается превосходным, паркинсонизм больше не проявляется. Но у меня нет сомнений, что он все равно здесь. Потенциальный, скрытый, латентный, спящий импосса И выступит на первый план, если душевное или физическое здоровье женщины пошатнется вследствие болезни или травмы. Принципиальная возможность возвращения здоровью пациентов, страдавших тяжелейшей болезнью на протяжении 50 лет, сама по себе вызывает величайшее удивление. Поразительно, что человек сохраняется как личность, и сохраняет возможность возвращения здоровья на фоне столь значительной утраты жизненных сил и структур тела после столь долгого погружения в болезнь. Все это имеет очень большую важность не только в терапевтическом плане, но и теоретически. Такие пробуждения можно сравнить с так называемыми «светлыми промежутками». В такие моменты, несмотря на массивные функциональные структурные нарушения в головном мозге, больной вдруг внезапно и полностью приходит в сознание. Такие пробуждения приходится снова и снова наблюдать на высоте токсических, фибрильных и иных делириев. Иногда больной приходит в себя, когда его окликают по имени. После этого несколько секунд, а в некоторых случаях и минут, Он пребывает в сознании, после чего снова попадает под власть делирия, который снова уносит в темные глубины его сознания. У больных с далеко зашедшей синильной деменцией или пресинильной деменцией, например, при болезни Альцгеймера, когда наблюдаются очевидные многочисленные признаки массивной утраты структуры и функций головного мозга, тоже можно, и это выглядит внезапным и трогательным, живое моментальное возрождение прежней, казалось бы, утраченной личности. В такие мучительные и светлые промежутки Происходит и кратковременная внезапная нормализация прежде патологической электроэнцефалограммы. В литературе описан и мне лично приходилось наблюдать пробуждающий и отрезвляющий эффект заболевания, трагедии, разлуки и так далее на глубоко разрушенную выжженную личность больного гибифренической шизофренией. Такие больные, личность которых на протяжении десятилетий представляют собой невероятное нагромождение маньеризмов, импульсов, автоматизмов и гротескной пародии на собственное «я», могут внезапно собраться в момент столкновения с ошеломляющей реальностью. Нет, однако, нужды в столь отдаленных примерах. Каждый из нас испытывал внезапную собранность в моменты глубоких потрясений, беспорядка и дезорганизации. Ощущение внезапной трезвости во время опьянения и, особенно в зрелом возрасте, внезапные полные воспоминания прошлого или детства. Воспоминания эти настолько полны и живы, что нам кажется, будто мы переживаем тот период наиву Все это указывает на то, что я-индивида, его стиль, его личность существует как таковая в своем бесконечно сложном и обособленном бытии. И это не вопрос состояния той или иной системы, но вопрос тотальной и целостной организации, которую и следует описывать как целое. Одним словом, стиль есть глубочайшая составляющая индивидуального бытия человека. Поразительное подтверждение тому можно найти в нескольких письмах Генри Джеймса, написанных во время заболевания тяжелой, сопровождавшейся высокой лихорадкой и бредом пневмонии. Я читал эти письма. В них сквозит явный бред, но стиль можно угадать безошибочно. Это стиль Генри Джеймса, причем позднего Генри Джеймса. Многие нейропсихологи и первые среди них Лешели потратили жизнь на поиск анграммы. В частности, в работах самого Лэшли показано, как «Навыки и память» могут оставаться в неприкосновенности после удаления даже больших и локализованных в разных местах участков головного мозга. Такие экспериментальные работы и клинические наблюдения, вроде работы Лурии ⁇ Человек с расщепленным миром ⁇ показали, что персона человека не может быть сведена к некой локализации в классическом смысле этого слова. Ее нельзя связать с каким-либо данным. Центром, системой, нексусом и так далее, но только со сложной цельностью всего организма и его вечно меняющихся, регулируемых, афферентно-эфферентных отношениях с внешним миром. Эти исследования показывают, что онтологическая организация, целостное бытие индивида при всей их множественности, при всем их непостоянном мерцании, вечно изменяющейся последовательности рисунков, пучки восприятия Юма, коллекция моментов Пруста, есть, тем не менее, связанная и непрерывная целостность с историческим, стилистическим и образным континуумом, есть симфония или поэма «Длиной в жизнь» примечание 1990 года. Такая динамическая, биологическая концепция сознания как отражение вечно двигающегося глобального картирования в головном мозге, постоянного соотнесения текущего восприятия с предыдущим картированием была убедительно представлена недавно Джеральдом Эдельманом. Если мы хотим понять качественную суть пробуждения и состояние бодрствования, то есть здоровья, мы должны отвлечься от физиологических и неврологических терминов, которые обычно при этом используются, и обратиться к терминам, которые склонен использовать сам больной. Употребляемая в настоящее время неврологическая и нейропсихологическая терминология привязана к уровню энергетического обмена и распределению энергетических процессов в головном мозге. Мы также должны пользоваться энергетическими и экономическими понятиями, но кардинально иным способом, чем это принято сегодня». Мы уже говорили о двух школах классической неврологии – холистах и топистах, или, как они сами себя называют, старьёвщиках и дровосеках. Холисты апеллируют к тотальной энергии головного мозга, словно это нечто единообразное, недифференцируемое и поддающееся количественному определению. Они ведут речь, например, о возбуждении и активации, о нарастающей активности в активирующей системе, о нарастании, которое можно определить и, в принципе, измерить путем подсчета общего числа импульсов, возникающих в этой системе. Если прибегнуть к идиоме, то можно сказать, что леводопа включает или выключает пациента. Недостатком и, в конечном счете, нереальностью такого понимания является его чисто количественный подход, внимание к величине без учета ее качественных характеристик. В реальности нельзя представить величину, оторванную от качества измеряемого предмета. Хотя сами больные нередко говорят об ощущении прилива энергии, о подстегивании, о подъеме и так далее. Они четко различают качество патологии и здоровья. Для иллюстрации можно воспользоваться словами одного пациента, пробудившегося от приема леводопы. До этого меня гальванизировали, а теперь оживили. Тописты, напротив, представляют головной мозг в виде мозаики различных центров или систем, каждая из которых насыщена различными видами энергии. Они рассматривают энергию, расфасованной в бесчисленные пакеты, между которыми существует некая таинственная корреляция. Например, в случае леводопы тописты говорят о дозах вигильности, дозах подвижности, дозах эмотивности и так далее, и устанавливают корреляционные коэффициенты между этими дозами. Такие воззрения чужды ощущениям больного и противоречат не только им, но и впечатлениям наблюдателя, который чувствует вместе с больным. «Ибо ни один человек не способен осознавать свою эмотивность, например, в противоположности к вигильности. Каждый ощущает лишь уровень своей бодрости, живости, внимания и представляет себе лишь тотальный, бесконечный характер внимания или уровня бодрствования». Раскалывать это единство на изолированные компоненты значит совершать эпистемологический солицизм первого порядка, а также проявлять полнейшую слепоту и безразличие к ощущениям больного. Пробуждение заключается в изменении уровня сознания, в тотальном отношении человека к себе и окружающему миру. Все постэнцефалитические пациенты, все больные, в меру своей индивидуальности страдают от недостатка и искажения внимания. С одной стороны, они остро ощущают отрезанность или отчуждение от окружающего мира, а с другой – погружены в свою болезнь или поглощены ею. Это патологическое обращение внимания внутрь, на себя, особенно заметно при каталептической форме заболевания. Прекрасной иллюстрацией могут служить слова одного страдавшего каталепсией больного, который однажды сказал мне «Моя поза постоянно уступает самой себе. Моя поза усиливает самое себя. Моя поза постоянно предлагает себя. Я полностью поглощен поглощением позы». Пробуждение В основе своей есть реверсия этого положения. Больной перестает ощущать присутствие болезни и отсутствие окружающего мира. Приходит к ощущению отсутствия болезни и полного присутствия мира. Инстинктивно, интуитивно, все пациенты всегда используют для описания пробуждения одну и ту же метафору. Так существуют универсальные образы подъема и падения, которые естественно и автоматически приходят в голову каждому больному. Человек восходит к здоровью, счастью и благодати и опускается в глубины болезни и несчастья. При этом может, правда, возникнуть опасная путаница. Существует восхождение к соблазну и ложные вершины мании, жадности и патологического возбуждения». И хотя эти состояния сильно отличаются от неуклонного твердого восхождения к здоровью, их можно спутать с последним и принять за некую компенсацию выздоровления. Другими универсальными метафорами являются свет и тьма. Человек выбирается из тьмы и тумана болезни на ясный свет здоровья. Но и болезни бывают присущи блеск и фальшивый свет». Больной становится, выражаясь словами Лоуренса, человеком, целиком присутствующим в своей цельности. Таким образом, пробудившийся больной обращается к миру. Он более не поглощен и не захвачен собственным недугом. Он обращается ли устремленное, страстное и любящее внимание на мир, тем более радостное и невинное, чем дольше был он отрезан от мира, чем дольше спал. Мир снова становится восхитительно живым. Больной всюду отыскивает причины для интереса, удивления и радости. Он словно опять становится ребенком или, если угодно, узником, вышедшим на свободу. Он влюбляется в окружающую его действительность. При воссоединении с миром и самим собой больной полностью меняет свое внутреннее ощущение и поведение. Там, где раньше ощущал стеснение, неудобство, неестественность и ограничения, теперь чувствует свободу и единение с миром. Все аспекты его бытия, движения, восприятия, мысли и чувства свидетельствуют факт пробуждения. Поток бытия, не сдерживаемый и не перегороженный более никакими плотинами, течет без усилий, совершенно свободно и легко. Нет больше ощущения «саны маркепа» или «внутреннего торможения». Это отчасти механистическое, отчасти инфернальное ощущение внутренней остановки или бесчувственности, сводящего с ума движение на месте в никуда, столь характерного для паркинсонизма и невроза, прекрасно выражено в последних стихотворениях и письмах Лоуренса. «Люди, что сидят в машинах среди вертящихся колес, в апофеозе колес, сидят в сером тумане движения, застывшего на месте, в полете, какой не летит». «И в жизни, которая смерть». «Идти, но не перемещаться, застыть в движении — это настоящий ад, он реален, сер и ужасен, это серый ад неведомой Данте». Проясняется чувство пространства, свободы бытия, исчезает чувство нестабильности. Ощущение хождения по острию ножа, столь характерное для болезни, оно замещается устойчивостью, гибкостью и легкостью. Эти чувства и ощущения, по-разному окрашенные индивидуальными привычками и вкусами, испытывают с большей или меньшей интенсивностью все больные, полностью пробудившиеся на фоне приема леводопы. Они демонстрируют нам полное качество, пик реального бытия, столь редко воспринимающийся большинством здоровых людей. Они показывают нам то, что мы знали и почти забыли. Показывают то, что мы когда-то имели и впоследствии утратили. Чувство возвращения к истокам, к чему-то первичному, первозданному, к более глубоким и более простым предметам мира было сообщено мне наиболее живо моим больным Леонардо Мел. «Это очень сладкое чувство», — сказал он во время своего очень короткого пробуждения. Очень сладкое, легкое и мирное. Я благодарен за каждый момент такого бытия. Чувствую себя таким умиротворенным, словно вернулся в родной дом после долгого и тяжелого путешествия. Мне тепло и хорошо, как кошки у камина. И это действительно соответствовало тому, как он выглядел в тот момент» как кошка, дремлющая в кресле, с миром и в мире, с хозяином дома и его хозяйкой, в жилище, в жилище дома жизни, растянувшись у камина и зевая на огонь. сону очага живого мира и дремота в жилище перед пламенем жизни и чувство, что рядом живое божество, как великое утешение и покой великий в душе». Оно рядом, как сидящий у стола хозяин в своем великом бытии в доме жизни. Лоуренс